«Не боись, вряд она. Если бы могла, давно всех сожгла бы. Все они, сектанты, такие!» Обладатель зловещего голоса не испугался угрозы Наты. «Мы прошли еще около тридцати метров. Снова послышался скрип и меня втолкнули внутрь под радостные крики Наты. «Максим!» Первым делом девушка сняла с меня мешок. Обернувшись, я увидел три пары глаз под ту сторону решетки. Их зрачки поблескивали при свете факела в руках стражника.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 Это действительно был твой народ и твой дом. Не надо было уходить, бросая свой народ. Тебе больше нет места среди них. Смирись с этим, ибо и нельзя повернуть воды вспять, и нельзя вернуть время назад. На моем месте ты поступил бы так же. Сажешь меня, мерзкий старикан? Нет, в толпе обязательно будут сектанты. Зачем им давать повод для возмущения? «Вас обоих убьет тихо, не привлекая шума. Если у тебя есть последняя просьба, я выполню ее». «Что бы я ни сказал, ты не изменишь свое решение?» спросил старика без надежды на благополучный исход. «Нет». После минутной паузы последовал твердый ответ. «Тогда убей нас на море. Я не хочу умирать в подземелье, как крыса». «Почему в море?» спросил удивленным голосом Никон.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 Просветил меня незнакомец, бурави глазами. «После смерти отца именно я стану патриархом. Отец рассказал мне, кто ты. Будь моя воля, жёг бы тебя целую неделю, не давая умереть. Но он дал тебе слово, и я сдержу его. Утоплю тебя, как суку в море, и бабу твою утоплю перед твоими глазами». Пока Синод нес бред, я рассматривал сына патриарха. Примерно сорока лет, среднего роста, статный, опрятная, явно ухоженная борода, голубые глаза, лицо без шрамов. Одет хорошо, на поясе большой кинжал, в хороших ножнах. Причину его ненависти к себе не мог понять. Я приговоренный. Зачем мне еще угрожать всевозможными карами? Синод, перебил я болтуна. Тебе что, бабы совсем не дают? И поэтому ты такой злой, как пес без суки? Лица стоящих рядом стражников повеселели. Отворачиваясь, они старательно скрывали смех.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 Не помогли взобраться на повозку, на то даже связывать не стали. Двое стражников сели рядом, третий взгромоздился на козлы. «Езайте, пусть кап готовит весту к выходу в море, но без меня не отцеливайте!» — прокричал сын патриарха, входя во дворец отца. Пошло! возни затронул вожжи. Грохоча колесами, повозка миновала въездные ворота, мост и покатила по улицам города. «Когда окажемся на судне, прыгай за борт, уходи под корабль и плыви к берегу». «Это наш единственный шанс!» — шипнул Натя, пользуясь шумом колес по мостовой. «Мы проехали несколько улиц, свернули в узкую улочку, ведущую на восток. Места были незнакомы, Максель сильно изменился. По обочине шло несколько людей в накинутых на голову капюшонах. Неужели им не жарко?» — успел подумать, прежде чем услышал свист. Стражник, сидевший рядом со мной, упал. Из его горла торчала стрела.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 Способность резво мыслить вернулась мгновенно. Схватив Нату за руку, подобрал кинжал убитого стражника: Уходим, НАТО! Вот теперь мы среди своих.